Маркоу достал записную книжку, лизнул палец, перелистал страницы. «Волч Волнс», — начал он, — также известный под именем Волч Шаттонс, Солбес и О. «Что?» — Вонс разинул рот. «На данный момент постоянно проживающий в месте постоянного проживания, известным как дворец Анкморпарк. Мой долг сообщить вам, что вы арестованы, и что вам будет предъявлено обвинение в...» Марков бросил на Вонса сочувствующий взгляд целом ряде убийств, совершенных посредством тупого орудия, а именно дракона, а также в целом ряде других преступлений из категории общего подстрекательства, более точно будет объявлено позже. Вы имеете право хранить молчание, вы имеете право в общем и целом не быть брошенным в чан с пираниями, вы имеете право пройти испытания огнем и водой, вы имеете право... Это сумасшествие, спокойно прокомментировал Патриций. По-моему... «Я велел вам закрыть рот», — рявкнул Ваймс, резко разворачиваясь и ткнув пальцем прямо в нос Патриция. «Слушай, сержант», — прошептал Шнобс. «Как думаешь, в Скорпионе и Яме нам понравится?» «Говорить все, что угодно, но все сказанное вами будет записано сюда, в мою записную книжку, и впоследствии может быть использовано в качестве доказательства». Голос Маркова задрожал и затих. «Если это пантомима, «Доставляет тебе удовольствие, Ваймс!» В конце концов прервал молчание Патриции. «Отведи его в камеру. Я займусь им утром». Вонс не подал никакого предупредительного сигнала. Не издал ни крика, ни вопля. Он просто бросился на Патриции с воздетым мечом. В мозгу Ваймса замелькали возможные варианты действий. Первым шло предположение, что было бы неплохо постоять в сторонке. Пусть Вон сделает все, что заблагорассудится, а разоружить его можно и позже, зато город очистится. Да, хороший план. Поэтому для него так и осталось загадкой, почему вместо этого он сделал выпад мечом морков в попытке парировать удар. Наверное, это был поступок из серии по книге. Раздался звон от удара металла о металл. Не особенно громкий, что-то блестящее и серебристое просвистело мимо уха капитана и вонзилось в стену. Волн затвисла челюсть. Он уронил остатки своего меча и попятился, крепко сжимая о призывании драконов. «Вы еще пожалеете!» — прошипел он. «Вы горько пожалеете!» Он забормотал что-то себе под нос. Ваймса и самого трясло. Он был вполне уверен, что знает, что именно просвистело у него мимо уха, и от одной мысли об этом ладони у него покрывались испариной. Он явился во дворец, готовый разить карающим мечом, и вот, наконец, наступила эта минута, это единственная минута, когда мир, казалось, работает как положено, и от него, капитана Ваймса, что-то зависит. Но все, что ему хочется в эту минуту, это выпить и поспать с недельку. «Все, хватит!» — воскликнул он. «Ты пойдешь по-хорошему?» Бормотание не прекратилось. Воздух нагревался и сох. Ваймс пожал плечами. «Значит, так тому и быть!» Он повернулся в сторону. «Давай, Маркол, добей его этой своей книжкой!» «Есть, сэр!» Вэмс вспомнил об этом слишком поздно, что гномы плохо понимают метафоры, и что у них очень верная рука. Законы и постановления городов Анка и Морпорка попали секретарю прямо в лоб. Тот мигнул, закачался и сделал шаг назад. Это был самый длинный шаг в его жизни. С другой стороны, он длился всю его оставшуюся жизнь. Через несколько секунд они услышали, как Волнс упал пятью этажами ниже. Еще через несколько секунд над краем разломанного пола появились их лица. «Далеко лететь», — заметил сержант Колонн. «Факт». Шнобс потянулся к уху за окурком. «Умер убитый этой, как и метамфорой». «Кто его знает? По мне, так вроде от удара землю. Огонька не найдется, сержант?» — Я ведь все сделал правильно, да, сэр? — встревоженно вопрошал Маркову. — Вы сказали... «Да, да — Да-да, — успокоил его Ваймс. — Не беспокойся. Наклонившись, он дрожащей рукой подобрал с пола футляр, который выронил волнс, и вытряс оттуда несколько камешков. В каждом красовалась подырки. Интересно, для чего это? — подумал он. Металлический шум за спиной заставил его оглянуться. Патриций держал обломок королевского меча. Затем Патриций с усилием выдернул из дальней стены вторую половину меча. Разлом был чистый, как будто отрезали. — Капитан Ваймс, Ваша милость, можно взглянуть на твой меч? Ваймс передал ему меч. В эту секунду ему просто не пришло в голову, что можно поступить как-то иначе. Вероятно, он уже смирился с мыслью об отдельной скорпионе и яме со всеми удобствами. Лорд-ветенари тщательно осмотрел ржавое лезвие. — И как давно он у тебя? — мягко спросил он. — Меч не мой, сир. Принадлежит младшему констеблю Маркоу, сир. — Младшему? — Это я, сир, ваш милость. Маркоу отдал честь. — Ага. Патриций поворачивал лезвие то так, то эдак, не отрывая от него зачарованного взгляда. Ваймсу показалось, что воздух густеет, как будто ткань истории внезапно уплотнилась. Но спроси его, почему ему так кажется... И он не смог бы ответить. Как раз в таких плотных местах штаны времени раздваиваются. И если вы не будете достаточно осторожны, то можете оказаться не в своей штанине.